Глава седьмая. Старые склады. Я заблудился в лабиринте узких, окутанных туманом улочек. Их загадочная, пугающая тишина и обманчивое спокойствие действовали на нервы, и я пожалел, что так легкомысленно расстался со спиртным. Из всякого окна мне чудились, следящие за каждым моим движением глаза, шорохи крыс в мусорных свалках. Скрипы в мансардах д р я х л е ю щ и х домов, резкий свист ветра в е т р а в под в о р о т н е Во всем мне виделось преследование. Было очевидно, что верить пьяным р о с к а з н я м обиженного на жизнь к о л е к и не стоит. Однако инстинктивно я боялся, что Джона Сриг действительно может захотеть от меня избавиться. О его неуживчивом характере прямо говорил и Израиль Сомс, встреченный у здания суда. Но зачем Ригу убивать меня? Я спешил, и возможности поразмышлять над этим у меня не было, поэтому все, что оставалось, это быть еще более осторожным. Мне повезло, и спустя какое-то время я вновь выбрался на широкую Шип-стрит. Бедолага оказался прав. После нескольких пройденных кварталов она упиралась в у о т е р с т р и т и вместе они уходили под гору в сторону знаменитой громады Кингспорт-Хед. У подножия утёса стояла мерзкая рыбная вонь. Подавляя приступы тошноты, я предположил, что мне следовало повернуть назад, поскольку из-за плотного тумана, который казался здесь еще гуще, более того, казался почти непроходимым, я мог пропустить нужный мне перекресток и не заметить упомянутые бродяга и склады. Пройдя по узкому грязному тротуару в обратном направлении несколько сот ярдов, я обнаружил три старых ангара, высокие, сплошные без единого окна стены которых уходили вверх. И терялись в тумане. Я планировал поочередно обследовать каждый из них с надеждой на то, что смогу обнаружить факты, указывающие на производство алкоголя внутри этих помещений. Лучших вариантов у меня не было. Нынешнее место расположения завода мне было неизвестно, поэтому я решил начать поиски отсюда. Нужно то всего-то на всего -то навсего взломать замок и залезть на территорию частной собственности. Улицы были по-прежнему пустынны. И несмотря на приближающийся рассвет, кроме пары проезжающих мимо автомобилей, мне не попался ни один прохожий. Я уже собрался сворачивать за угол, чтобы поискать вход во внутрь, как мне п о ч у д и л о с ь что я слышу голоса, кто-то с кем-то говорил. Задержавшись немного в укрытии, подслушивая, я понял, что это два рыбака, вставших рано утром и направляющихся в море. Так, чтобы не напугать их, я вышел из своего укрытия. Представил с я и спросил, что это за здание. Несмотря на мою вежливость и приветливость, рослые физически развитые мужчины в нерешительности остановились. Один из них потянулся к поясу, однако я ожидал этого и опередил его. Не стоит делать резких движений, сказал я, направляя на особо активного свой револьвер. Медленно достань и брось оружие, пожалуйста. Растрепанный, светловолосый, загорелый. С неровной пришивой щетины и недовольным видом вынул пистолет и швырнул его к моим ногам. Неожиданно для всех в ночной тишине прогремел выстрел, и мою левую руку пронзила боль. В этот же момент светловолосый бросился на меня, я нажал на спусковой крючок, после чего послышался крик боли и ублюдок упал на мостовую. Второй пятясь спустился прочь и за считанные секунды скрылся в тумане. Случайно выстреливший от удара о землю пистолет задел меня по касательной, не повредив кости, однако по предплечью расползлась жгучая боль. Я подошел к раскинувшемуся на асфальте и корчившемуся рыбаку и присел рядом с ним. Дела его были плохи. Где разливают лой гор? спросил я и направил ему в лоб дул револьвера. Моряк умирал, хотя изо всех сил слепо продолжал цепляться за жизнь. В его глазах, обращенных ко мне, я прочел неподдельный животный страх. Косясь на застывшее перед ним оружие, неровно дыша и захлебываясь, собрав последние силы, он скинул руку и указал на ближайший цех. Потом он затих. Я осмотрел рану и, убедившись, что она не смертельна, направился к нужному строению, одновременно убеждая себя в том, что все случившееся было необходимой самообороной. Мне угрожала опасность. Не переставая утвердил себе я, уже мечтая поскорее покинуть Скинспорт, поскольку заранее предполагал, что подобное заклинание вряд ли также безапелляционно понравится прокурору в окружном суде. Свернув в узкий проулок, зажатый двумя высокими зданиями, я достал из кармана спички, чтобы хоть что-то видеть в этой кромешной тьме. Света чертовски не хватало. Однако мне удалось отыскать сначала одни большие автомобильные ворота, а затем и другие. К несчастью, оба въезда были заперты. Прежде чем пытаться ломать один из замков, я решил пройти еще немного вдоль стены в надежде обнаружить что-нибудь еще. И на этот раз мне действительно повезло. Я наткнулся на небольшую дверь, которая также была заперта на висячий замок, однако имела о с т е к л е н н у ю фрамугу, в которую я, изловчившись, смог бы пролезть. После прозвучавшего из-за столпов о рыбаков выстрела. Бояться быть услышанным выглядело абсурдно, но я все же попытался разбить стекло с наименьшим шумом. Рука соднила и ныла, всячески протестуя против выделываемых мною п и е р у э т о в Однако, несмотря на это, вскоре я пробрался внутрь. На складе было теплее, стояла тишина, но прислушавшись, я уловил далекий звук падающих на плитку капель. Помещение казалось огромным. и в свете крохотного колеблющегося от сквозняка огонька разобрать его очертания было невозможно. Я двинулся далее по стене, и вскоре передо мной возникла лестница наверх. Взобравшись по ней, я понял, что поднялся на некое подобие атриума, откуда должен был открываться вид на все расстилающееся внизу производство. На втором этаже располагалось несколько небольших кабинетов, где, по видимому, были оборудованы офисы руководства. Войдя в один из них, на письменном столе я нашел фонарик, который, на удивление, находился в рабочем состоянии. Когда луч яркого света забегал по стенам, я почувствовал, что жизнь налаживается. Осмотревшись, понял, что из комнаты вывезли все ценное, осталось только ненужная, находящаяся на грани поломки мебель, пара порванных плакатов, то ли по биологии, то ли по химии, и куча пустых, не заполненных журналов. Кроме того, я заметил, что в большом опустевшем шкафу когда-то хранились две больших картотеки. Одна из них носила название «Психология», другая «Физиология». Присмотревшись внимательнее на полу рядом с громоздким шкафом, я увидел длинные потертости, как будто в этом месте по полу тащили что-то тяжелое или двигали. Обойдя шкаф с другой стороны, я, не выпуская фонарика из рук, налег на стенку. И начал толкать его в сторону, туда, где был попорчен паркет. За стеллажом оказался встроенный в стену пустой сейф, не представляющий никакого интереса. Внизу под ним луч фонаря высветил еще одну открытую нишу, где обнаружил позабытый в спешке переезда ящик лойгор. Неплохо. Я достал бутылку, убедившись во внешнем сходстве с экземплярами, получаемыми мною у аптекаря, откупорил и отпил вино. Великолепно, сорвалось с м о й губ, пока я разглядывал мерцающие символы на обратной стороне этикетки. Теперь я не спешил покидать кабинет, поэтому решил осмотреться получше. Порывшись в груди мусора, поначалу незамеченное мною в углу, нашел список бутлегеров, которые продавали л о й г о р Среди дилеров числились продавцы почти из всех городов долины Мискатоник. помеченные аккуратными безымянными кружочками на валявшейся тут же р а з о р в а н н о й карте Массачусетса. Вот это размах, и это все за несколько месяцев работы. Остальные бумаги были уничтожены настолько, что не представлялось возможным понять и найти в них хоть что-нибудь ценное. Поэтому прикончив бутылку, я взял вторую и двинулся в соседний кабинет. Вновь оказавшись в коридоре, я ощутил н е п р е о д о л и м о е желание погасить фонарь, чтобы скрыть свое присутствие от всякого, кто мог бы находиться на п о г р у ж ё н н о й в о тьму территории завода. Вокруг все замерло и как будто бы никого. Однако я все же выключил свет и стоя на месте прислушался. Помимо учащенного громыхания собственного сердца, я ничего не услышал. Лойгор разливался по телу, а я м ы с л е н н о т в е р д и л себе успокоиться и топать дальше. Давай, черт бы тебя побрал! Давай, Генри Моро, успокойся, и ищи, и ищи! Я с трудом заставил себя включить фонарь, однако так и не решился осмотреться и осветить тем место, в котором находился, словно боялся, что в луч прожектора может попасть что-то, что-то. Наконец я с облегчением вбежал в смежную комнату второго этажа и инстинктивно прикрыл за собой дверь. Та издала пронзительный жалобный скрип. Пол ы стены здесь были выложены серой плиткой, которая отсвечивала и слепила бликами. Помещение было пустым. По середине комнаты, скорее всего, когда-то стоял длинный стол или шкаф. На это указывали отметины на полу. Из оставшейся мебели опрокинутый стеллаж и пустая полка справа. Слева раковины и разбитое зеркало. Периодическая система Менделеева на стене, на которую нанесены какие-то неразборчивые пометы. Дополнительные элементы таблицы. Хорошая шутка. Я подошел к раковине и открыл ржавый кран. Не сразу, как будто откуда-то издалека с шумом потекла вода. Освободив руки, я ополоснул лицо и заглянул в разбитое грязное зеркало на стене. Отражение было нечетким. Тогда я пододвинулся ближе и... В соседней комнате раздался звук опрокинутой на пол бутылки. Я будто бы видел, как она медленно катилась по паркету там за стеной, и казалось, этот звук раздавался на весь старый склад, б у д о р а ж и л и сотрясал его своей вибрацией до основания фундамента. В ужасе я отступил от зеркала. Размышлять времени не было. Подавляя вновь расшалившийся тремор, я достал револьвер, взял в руки фонарь и направился к выходу из лаборатории. Коридор был пуст, и тишина давила на него всей своей тяжестью. За время моего отсутствия он как будто бы стал бесконечно длинным, и оба его з а т а и в ш и х с я конца утопали во тьме. Дверь в комнату с офисом была распахнута, но я, хоть у б е й не помнил, закрывал ее или нет. Держа оружие наготове, я поравнялся с ней и вошел внутрь. Вино валялось на полу, вытекающая жидкость, затихающим бульканем. образовывала внушительную лужу. Может быть, я исходил с ума, но точно п о м н ю что допил Луигор и поставил его на стол. Оглянувшись, я убедился, что моя бутылка стояла там, где я ее и оставил. Сердце забилось еще чаще, застилая глаза пульсирующим туманом. Кто-то здесь есть. Я чувствовал что-то присутствие, и само это знание парализовало тело и разум. С трудом повернулся влево. Затем вправо. И убедившись, что в комнате никого нет, заглянул за отодвинутый шкаф. В ящике, который еще недавно был наполнен алкоголем, осталась последняя бутылка. Засунув ее во внутренний карман плаща, я обернулся, и свет фонарика высветил в дверях ускользнувший из комнаты силуэт. Бог ты мой, черт, черт, черт! От о п ь п е н я в а ю щ е г о шока и парализовавшего страха. Я чуть не потерял равновесие и не выронил фонариз ь рук. Опомнившись, я ринулся прочь из кабинета, но очутившись в р а с к а ч и в а ю щ е м с я из стороны в сторону коридоре, я никого не увидел. Тьма закручивалась спиралью и медленно, неотвратимо засасывала меня в себя. Шепот, который поначалу казался мне слуховой галлюцинацией, усиливался и становился все громче и громче. м е р з к и м наполненным ненавистью и злобой голосом, он твердил мне. Здохни, здохни! Сгустившаяся тьма давила, сжимала меня со всех сторон. Тишина и одиночество разъедают тебя изнутри. Здохни, Генри м о р о здохни! В тот самый миг, когда тварь уже готова была ринуться и в последнем прыжке прикончить меня, я услышал человеческие голоса. Рядом, на улице были люди, живые, настоящие люди. Кажется, я видел свет, сказал кто-то. Сколько ты сегодня выпил? Я говорю тебе, стреляли в другой стороне. Джонас слишком мнительный. На кой дьявол ему переться сюда? Этот парень, поди, уже надрался где-нибудь и проглаждается с девицами из Треттона или Пенса. у м е т е с ь говнюк был здесь. Свет фонаря лезнул разбитое во фрамуге стекло. Похоже, коротышка действительно все ему выболтал. Я же говорил, нужно было давно прикончить уродца. В этом нет необходимости. Он свое еще получит. Вот увидите, Лойгород ними тут д ж а г е р а нету, алько ноги. Каратышка не так прост. Фредди поговаривал, что кто-то видел. Заткнись и не мели чушь. Тошнит от твоих сказок. Повисло молчание. В щели под воротами я видел, как пятна света блуждают в темноте. Похоже, ребята соображали, что же делать дальше. Может быть, сообщи те Эдвардсам. В конце концов, это никаких Эдвардсов. Ты хочешь, чтобы у шефа были проблемы? Он хоть и не последний человек в Кинспорте, но если у Артура Эдвардса возникнут к нему вопросы, Джона суне поздоровится. Ему не совладать с культом. Тогда давай открывай. Закончим здесь быстрее. Даже после того, как все вывезли, мне не по себе от этого места. Я услышал лязг вставляемого в замок ключа. Поворот, еще поворот и щелчок. Скорее всего, он вооружен, с т р е л я й т е б е з п р о м е д л е н и я р и к обещал щедрое вознаграждение тому, кто вышибет чужаку мозги, – сказал голос, и ворота с глухим шелестом открылись. Серый густой туман пополз внутрь цехов бывшего завода. Трое убийц, освещая себе путь, вошли следом. Оцепенение спало, и слава небесам, что я успел выключить фонарь. Молча наблюдая за тем, как головорезы продвигаются вперед, я пытался соображать. Раз, два, три, раз, два, три. Я отсчитывал секунды, каждая из которых уменьшала мои шансы на спасение. Да, есть вариант. Просто, но должно сработать. Мною овладело секундное замешательство, в ходе которого я решал, чего ради собственного спасения я готов лишиться — фонаря или в и н а И вот уже спустя мгновение я выпрямился и, что из мочи швырнул вперед в темноту, туда, где должен был простираться первый этаж, найденный в офисе фонарь. Раздался грохот. Лучи ф о н а р е й резко повернулись в одну противоположную мне сторону и поползли на звук. Коридор второго этажа был пуст, поэтому я, не теряя времени, уверенно двинулся вперед, ориентируясь по тусклому свету проема ворот. Из которого по-прежнему полз непроницаемый туман. Раз, два, три, раз, два, три. Наконец я уперся в стену, повернув налево, и аккуратно начал подбираться к лестнице, спускающейся вдоль стены. Вот она. Несколькими прыжками я преодолел большую её часть, но о с т у п и л с якубарем и скатился с оставшихся ступеней. Револьвер с грохотом вылетел из рук и затерялся в темной пустоте. Он у ворот! Скорее назад, тупицы! – выкрикнул кто-то из тьмы. Потирая вновь занывшую от боли руку, я бросился к распахнутым воротам склада и через мгновение оказался в узком туманном переулке. После чего, чтобы л о м о ч и понесся по и з в и л и с т ы м улочкам Кингспорта, но перед глазами у меня стояли очертания тени, мелькнувшие в дверном проеме в ы х в а ч н н о м лучом света моего фонаря. Ужас увиденного состоял в том, что эти очертания были нечеловеческими.